На трех высоких стульчиках три мальчика нарядные, салфеточки подвязаны под горло у детей, при них старуха-нянюшка, а дальше челядь разная, учительницы, бедные дворянки, против барина гвардейцы черноусы, последыша сыны. За каждым стулом девочка, а то и баба с веткою обмахивает мух А под столом мохнатые собачки белошерстые, борчонки дразнят их. Без шапки перед барином стоял бурмистр. — А скоро ли, — спросил помещик, кушая, — окончимся на Да как теперь прикажете? —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 Бурмистрова кума «Весь Тима так, Клим Покуда ведра держится убрать бы сено барское, А наша подождет. бабёнка а умней тебя».